Глава 90. Эрдан въехал на стоянку окружной прокуратуры, припарковался и ещё какое-то время сидел в машине, размышляя над предстоящим разговором. Честно говоря, он даже не предполагал такой исход. Да и врач словом не обмолвился о подотчётности сыворотки. «Ладно», – вытащил ключ из замка зажигания и покинул авто. «Да чего ему не нравилась служебная тачка, особенно запах, коим пропитался салон». «Ну что поделать, другой пока нет». А его некогда верный конь так и лежал на дне обрыва. В здании его досмотрели, после чего уполномоченный сопроводил Кронова в кабинет следователя. «Здравия желаю!» – отдал честь Ирдан, стоило зайти в помещение. «Здравия желаю!» – кивнул Ройс, затем указал на кресло. «Присаживайтесь, Ирдан Раданович. Сам же опустился в своё. Полагаю, все мы, драконы, занятые, у каждого своя служба, поэтому сразу к делу. Внимательно вас слушаю. Причина нашей заинтересованности в вас я уже озвучил, так что теперь хотелось бы узнать вашу версию событий. Я получил серьёзную травму позвоночника, процесс регенерации затягивался. Меж тем у меня отсутствовала чувствительность всего нижнего отдела туловища. Как мне кажется, показания более чем серьёзные. По моим данным, вас прооперировали, восстановили проходимость нервных окончаний и тканей. Процесс регенерации был запущен. Конечно, это заняло бы какое-то время, но жизни уже ничего не угрожало. Однако вам всё равно ввели сыворотку, после чего вы тем же днём покинули госпиталь. Возникли неотложные дела, и я был вынужден, вопреки мнению доктора, уехать. Расписка о том, что я предупреждён о рисках, имеется. Да-да, я в курсе о расписке, она у меня в деле. Но речь не о том, Эрдан Роданович. Подался вперёд, облокотился на стол. Мне важно знать другое. По чьей инициативе вам был введён препарат? По вашей или вашего лечащего врача? По моей. Ясно. Тотчас взял ручку и что-то записал себе в блокнот, что лежал рядом в раскрытом виде. Доктор, предлагал вам оплатить сыворотку? Нет. Хорошо. И последовала очередная запись. Это все? На данном этапе да. Значит, я могу идти? Нет, не можете, поднял на него взгляд. Вам придется задержаться у нас. Как надолго сказать не могу. Просто у меня есть показания вашего лечащего врача. Он утверждает, что вы настаивали на сыворотке и предлагали ему взятку. И да, он согласился ее ввести, так как вы ввели его в заблуждение. «Честно говоря, не понимаю, о чём вы. Каким образом я ввёл врача в заблуждение?» «Якобы вам жизненно важно было покинуть госпиталь. Якобы ваша родственница находилась при смерти, и ей требовалась ручная помощь. А коль кроме вас ей оказать эту помощь никто не мог, то вам было необходимо как можно скорее встать на ноги». Доктор вошёл в положение и, несмотря на протокол, ввёл вам сыворотку а от предложенного денежного вознаграждения, безусловно, отказался. «Я заявляю с полной ответственностью, что это ложь. У меня действительно были срочные дела, но я о них доктору не докладывался». «И да, я попросил ввести сыворотку, предложил оплатить её, если будет нужно. Доктор согласился, однако предупредил, что у меня могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за серьёзной нагрузки на организм. Всё, иного разговора не было». «Что ж, плюс ещё одна версия. И моя задача теперь – разобраться, кто из вас говорит правду, а кто нет. Выходит, вы меня задерживаете?» «Да, господин Кронов, до выяснения обстоятельств. Ситуация с сывороткой – это серьёзное нарушение протокола, которое влечёт за собой ряд последствий от дисциплинарного выговора до военного суда». «И от чего зависит степень наказания?» «От того, кто из вас был со мной честен. Если выяснится, что вина на вашем лечащем враче, его будет ждать судебное разбирательство. Если вина на вас, то выговор с внесением в личное дело данных о пренебрежении долгом военного, что, в свою очередь, может стоить вам ныне занимаемой должности». «Но всякое лучше, чем суд». И последовала пренебрежительная ухмылка. «Вы бравый солдат, Эрдан Роданович. Однако правило есть правило». И военный должен придерживаться правил даже после увольнения из армии. Согласитесь, та сыворотка могла спасти какому-нибудь солдату жизнь, а вы ей воспользовались просто потому, что вам надо было порешать личные дела. Из кабинета Руйса Кронов вышел уже в сопровождении двух военных жандармов. Они отвели его в изоляционный блок, представляющий собой комнату с окном, снабжённым решёткой и вполне себе привычной мебелью, а именно кроватью, шкафом, столом, стулом и унитазом с душевой, что расположились за небольшой перегородкой. Конечно же, телефон, ключи от машины и документы у Родана забрали. «Твою мать!» – сел на край стола, где за жандармом закрылась дверь. «Какая же всё это беспросветная хрень!» – и посмотрел в окно. «Теперь даже не позвонить, не предупредить Арину. Только бы она не решила, что он сбежал». С ее-то уровнем недоверия, возможно, все. Но спорить с Ройсом было бы равносильно признанию вины. В таких делах вообще лучше сохранять тотальное спокойствие. Пусть разбираются по протоколу. Лишь бы не затягивали бюрократы недоделанные. Арина тем временем успела вернуться домой. На улице уже вовсе занимались сумерки. А главное, температура упала ниже 15 градусов, отчего воздух наполнился свежестью. Неужели скоро похолодает? Девушка шла к дому и думала о погоде, но никак не об увольнении. Честно говоря, хотелось поскорее забыть о доме Вайнеров, как и о Марке. Печально, конечно, что с ним столь жестоко обошлись в комиссариате. Но он это заслужил. Сломанная рука против перебитого позвоночника Ирдана. Это Марк ещё мягко отделался. А у самого дома Арина достала телефон и набрала Кронова. Что-то он не торопился звонить сам. «Опять не берет», – посмотрела на Стешу с тревогой. «Ну, мало ли, он дракон занятой. Не накручивай себя, Арин. Явится». На ее лице также не наблюдалось расстройство из-за увольнения. «Не знаю. Тогда, вон, если бы не приехала к нему. Не знаю, чем бы все закончилось. Ты слишком мнительная. И вообще, он змеевик. Об их живучести легенды слагают». «Надеюсь, ты права». По крайней мере, можешь Желтобрюхова за хвост поймать и попросить отвезти Гордану домой. Я бы так и сделала. А мама? А что, мама, куда вы, туда и она. Так что собираешь шмотки, берёшь Даньку, мамку и едешь к своему дракону. Уверена, Кронов обалдеет от восторга. А я уже представляю, как мы будем дружить домами. Улыбается во все 32 зуба. Было бы здорово. В таком случае не жди никаких звонков. Ноги в руки и вперёд. «Ну а ты когда уезжаешь?» «Я через два-три, знаешь? Мне до сих пор не верится в происходящее. Но я счастлива». На этаже девушки разошлись, каждая в свою квартиру. И если Стеша вернулась к приятным сборам, то Арина к малоприятному разговору с дорогой родительницей, которая уже ждала её. «Как съездила?» Женщина сидела за столом со сложенными в замок руками. «Отлично, меня уволили», – села напротив. «Это действительно прекрасная новость. А теперь о твоём желании поселиться в доме ящера. «Послушай меня, Арина, он никогда не сможет...» «Жениться на мне?» – не дала ей договорить. «Выйти со мной в свет?» «Да, не сможет. Не сможет, мам, но я его люблю, а он любит меня. Ещё он всегда готов помочь». Именно он спас меня от Вайнера. Он помог с лекарствами и врачом для Даньки. Он хочет быть рядом, помогать. Его совершенно не смущает тот факт, что у меня есть ребёнок. Ирдан не такой, как многие. Ему хочется простой жизни, а не каждодневных развлечений. И чёрт возьми, мне с ним хорошо». «Понимаю», – закивала. «Ты влюбилась. Как и тогда, Вадима». «Что значит «как и тогда»?» Зачем вообще сравнивать тогда и сейчас, мам? Потому что итог будет такой же, девочка моя. С той лишь разницей, что дракон не сбежит, как Вадим, а выбросит тебя на улицу с ребёнком. Не будет между вами настоящих полноценных отношений. Знаешь, для чего нужен официальный брак? Чтобы мужчина и женщина осознавали ответственность друг за друга. В вашем случае о какой ответственности может идти речь? «Согласна, это риск, но я готова рискнуть». «Ты осознанно ставишь на себе крест, на своем будущем, на будущем Даньке». «Естественно, я тебя не брошу, пока жива». «Но Арина...» – и покачала головой. «Мне больно и горько от того, что твое стремление зажить лучше. Свелось к желанию пойти в содержанки к дракону, пусть и по любви». «Нам пора собираться», – опустила взгляд. «Честное слово, как она устала от постоянных препирательств!» «Да мы уже собраны!» – печально усмехнулась. «Чемоданы давно стоят в шкафу. Правда, я рассчитывала поехать с ними на вокзал. Тогда я попрошу знакомого жандарма помочь нам с переездом». Проси! пожала плечами. Однако же Рома не оказалась на месте. Как выяснилось, сегодня не его смена. Тогда Арина вызвала такси. Уж раз решила ехать, надо ехать. За час с небольшим удалось полностью собраться. Само собой, сегодня перевести сразу всё не получится, но ничего. За оставшимся вернётся завтра или послезавтра. Такси прибыло без опозданий. Арина быстренько усадила маму с сыном на заднее сиденье, сама же занялась вещами. «Уезжаете?» – вышел к ней дежурный жандарм. «Да», – кивнула, не оборачиваясь. «Управдом оповещен о вашем отъезде?» «Оповещен». Предпочла не отчитываться. Не его дело, куда она уезжает. «В таком случае хорошего пути». Со своей стороны не стал вдаваться в подробности. «Если что не так, пусть Кронов отдувается. Это его пассия». Но номер машины все-таки записал в журнал. «Благодарю». Утрамбовала последнюю сумку, затем закрыла багажник. А вокруг уже царила ночь, причем довольно прохладная. Ещё через пару минут машина тронулась, но не успела отъехать и сто метров, как Арина ощутила мандраж, от которого руки задрожали. Вдруг Ирдан вовсе не обрадуется такой дерзости с её стороны? Вдруг вообще передумал съезжаться? Тогда тряхнула головой в желании прогнать дурные мысли. Ей однозначно надо меньше думать. «Как долго нам ехать?» – подала голос мама спустя полчаса. «Часа два. Мандраж меж всем нарастал». Впрочем, природа Онова вполне понятна. Всё-таки она едет к дракону домой полным составом. И лучше бы немного подремать, пока есть такая возможность. Но не успела Арина прикрыть глаза, как таксист начал ёрзать, крутить головой. «Что-то не так?» – произнесла почти шёпотом, чтобы не потревожить спящего сына. И сейчас же сзади вспыхнули фары. «Мы мешаем проехать?» – зажмурилась от яркого света. «Никому мы не мешаем», – процедил таксист. «Дорога широкая». «Тогда в чём дело?» «А я откуда знаю?» – зыркнул на неё недобро, после чего потеснился вправо. Однако машина, что ехала сзади, не собиралась объезжать. Более того, с прилегающей дороги перед ними выкатилось ещё одно авто, из-за чего такси оказалось заблокировано с двух сторон. «Тормози от нас», – произнёс мужчина. «Мы как-нибудь можем вырулить?» «Нет, конечно». Ещё через пару секунд таксист был вынужден остановиться. «Арин, что происходит?» Не выдержала Карина Фёдоровна. «Я... я не знаю», – всмотрелась в темноту. В этот момент со стороны пассажирского сиденья, где как раз сидела мама с Даней на руках, дверь распахнулась, и огромный бугай первым делом схватил ребёнка. Женщина попыталась воспротивиться, Но подонок крикнул на неё, а следом его глаза засияли красным огнём. «Даня!» – взвизгнула Арина и выскочила из машины. «Верни моего ребёнка!» – бросилась за здоровяком. «Не торопитесь, Арина!» – раздалось у неё за спиной. «С вашим детёнышем ничего не случится, если мы придём к согласию». Но она всё равно вцепилась в руку негодяя. «Верни, урод, моего сына! Даня!» «Верни, ребёнка!» Продолжил некто за спиной. Тогда гигант отдал Арине во всю рыдающего мальчика. «Тише!» – прижала малыша к себе. «Тише! Ты со мной!» После чего развернулась. Напротив стоял ещё один гигант. Глаза его пылали синим, чешуя на лице казалась чёрной. «Кто вы? Что вам нужно?» – попятилась к машине. «Пройдёмте, госпожа Мельник, много времени я не займу», – указал на свое авто. Только Арина медлила. «Ваша нерасторопность может стоить вам и вашей семье жизни. Решайтесь скорее». И она всё-таки пошла к чёрному внедорожнику. Затем забралась в салон, а остальные, коих насчитывалось четверо, остались сторожить такси. «Итак», – дракон сел за ней следом, расправил полу пиджака. «Давайте поговорим. Я представляю интересы будущей супруги господина Вайнера. Кармина Гефис?» произнесла сиплым голосом. «Совершенно верно», – хищно усмехнулся. «Так вот, она пожелала избавиться от вас». «Как? Почему? За что?» По щекам потекли слезы. «Вы стали помехой, и сегодня я должен вернуться к ней с доброй вестью о выполненном заказе». «Однако», – сложил руки в замок, – «я не рассчитывал на то, что столкнусь с целым выводком. Мне не хочется мараться в крови невинного создания» кивнул на Даню. «Потому предлагаю вам альтернативный вариант развития событий. Вы сейчас же отправляетесь на вокзал, берёте билеты на ближайший поезд и покидаете Зартград навсегда. Согласны?» «Да, выпалила вперед, чем подумала». «Правильный выбор, Ариана. Само собой, мы вас проводим и дождёмся посадки на поезд, чтобы удостовериться в исполнении уговора. А чтобы не возникло желание звать на помощь, Вы мне сейчас отдадите свои телефоны. Вот. Сейчас же достала из кармана куртки смартфон. Второй телефон у мамы. Хорошо. И да, вы с детенышем поедете в этой машине. Ваша матушка продолжит путь в такси. Дальнейшее происходило как в тумане. Дракон раздал указания своим дружкам, затем перебрался на переднее сиденье, И вереница из машин устремилась в направлении вокзала. Арина даже дышать боялась. Но ещё сильнее боялась за Даню, который кое-как успокоился и скоро задремал. И мама, как там мама? Лишь бы род действительно довёз их до вокзала. Лишь бы не изменил планов. Как говорила Стеша, ни резервации у человека, никаких шансов. Могут поймать и сделать всё, что угодно. Господи, как же она вляпалась, причём сама того не желая. До места назначения добрались за три с лишним часа бедняжка аж улыбкой просияла, когда увидела огни издания вокзала. Так в сопровождении драконов они дошагали доказ, где купили билеты на поезд с отбытием через полчаса. Все время ожидания верзилы стояли неподалеку, что угнетало нервировало. но лучше пусть дорожат здесь, чем она бы сейчас вместе с сыном и матерью лежала в каком-нибудь лесу под метровым слоем земли. Увы никто не пришел на помощь, никого не оказалось рядом. До Ирдана и дозвониться-то не получилось. Возможно, всё к лучшему. Нет места человеку на драконьей земле. Уж ей точно. С какой же радостью Арина прошла паспортный контроль, с каким счастьем села на поезд. И только когда состав тронулся, Карина Фёдоровна позволила себе заговорить. «Кто это был, Арин?» «Это были наёмники». «От кого?» «Уже не важно. Главное, мы едем домой» ты ведь этого и хотела». Уложила сына на мягкую полку, застеленную чистым бельём. «Конечно, хотела, но…» «Как же твой Кронов?» «Да не нашлось Кронова», кое-как сдержала слёзы. Зато нашлись другие, неравнодушные. «Что-то я уже ничего не понимаю». «И не надо, всё, мам, теперь всё».